Глава вторая. Он кивнул, но взгляд оставался настороженным. Я не видел его рук под столешницей, но судя по сокращению мышц лица, он старательно жмёт какие-то кнопки. "Да-да", ответил он. "Ваша информация пришлась как нельзя, кстати. Пахрияр из Кирудиши оказался засланным к нам агентом". "Рад, что подтвердилось", сказал я. Он кивнул, уже приходя в себя. Взгляд стал острым. "Мистер Лавронов," Я понизил голос. Дело не в тех запасах химического оружия, из-за которых штаты вторглись в Ирак или Ливию, а потом требовали свержения Асада в Сирии. На самом деле, опасность была намного выше. Он насторожился. А можно подробнее? Среди запасов химического и бактериологического оружия, сказал я, старого образца, так сказать, могли быть более совершенные, разработанные в последние годы. А могло быть нечто такое, что уничтожит всё население Земли. Я видел, как насторожились Мещерский и Бондаренко, но принц их не видит из-за ракурса камеры, спросил с недоверием. Но могло и не быть. Вот-вот, сказал я. Вы говорите совершенно правильно. Даже удивительно, что вы ещё не президент. Не смущайтесь, руководители разведок часто становились во главе стран, когда требовалось спасти. Когда рухнул СССР, Азербайджан возглавил глава азербайджанского КГБ Алиев. В Грузии глава грузинского КГБ Шиварнадзе. Он добавил с улыбкой. В России Путин, именно, сказал я. Так вот, из-за того, что запасы оружия в Ираке, Ливии, Сирии и других арабских странах остаются тайной, это абсолютно неприемлемо в нынешних условиях. Подчёркиваю, это не злая воля Запада, это необходимость. Созданный у вас вирус может уничтожить не только арабские эмираты, но и соседние страны. хотя его создают для того, чтобы провести в Европу и там выпустить на волю. Он произнёс несколько хмуро. Но у нас, насколько знаю, такие работы не ведутся в трёх местах, сказал я с сочувствием. Они близки к завершающей стадии, не говоря о двух десятках других, где запрещённые работы пока на разных стадиях. Он дёрнулся, глаза стали огромные. Быть того не Позвольте, сказал я, покажу. Да, конечно. Я задержал палец над тачпадом. Сейчас всё покажу, но только слушаю, но только повторил я. После этого вы должны начать немедленно. В одном месте работу уже закончили, начинается погрузка. Он поморщился, сказал неохотя: "Полагаете, тут же перепрячем? Нет, мы не настолько желаем ослабить запад, чтобы рисковать своим народом. Я готов. Открывайте карты. Я покачал головой. Сперва соберите отряд. Как только вы идете, укажу адрес. Это не то, чтобы не доверял вам лично, но в вашем окружении могут быть еще крысы, а утечка сведений чревата. Полагаю, вы тоже не хотели бы прибыть к моменту, когда оттуда все разбегутся и даже вывезут оборудование. Отряд будет готов через две минуты, ответил он. Я как раз проверяю боеготовность спецназа Эмирата. Тогда пусть все отключат мобильники, посоветовал я. Выезжайте. Там охрана из восьми человек, вооружены только лёгким стрелковым оружием, он кивнул, сказал быстро. Сейчас в готовности уже с работающими моторами три бронетранспортёра и 18 человек спецназа. Тогда в путь, сказал я. И поздравляю ваше высочество. С чем? Вы вошли в элитную группу людей, пояснил я, что заботится о всём человечестве. Перевёрнута новая страница в истории. Когда экран погас, первым задвигался и вздохнул Бондаренко. Ну, доктор. Я ответил скромно. Работаем. Нужно успеть погасить всё в срочном пожарном, а потом уже можно и спокойнее в рамках закона. Мещерский заметил ровным голосом. Покой нам только снится, но вы, доктор, продолжаете удивлять. Я отмахнулся. Давайте о нашем вирусе. Полагаете, он создан под эгидой американских спецслужб? Бандаренко вклинился. То, что это дело рук американских спецслужб, говорит еще и то, что там свои негры всех достали. Политика ассимиляции провалилась, уже все признали. Только говорят в частных беседах, но молчат в прессе. А ущерб? Ущерб минимальный, заверил он. Все-таки негры, как не показывая в кино их компьютерными геями, блестят только в баскетболе и прочих высоконематуриральных занятиях. А в реальности? Посмотрите статистику. Отличаются только в создании уличных банд, торговле наркотиками и беспорядками на улицах. Все белое население ждет прибытия вируса в штаты, потому что с ним будет практически уничтожена вся преступность и наркоторговля. Ох, ох, сказал Мишерский с неодобрением. Да вы батенька расист? Уничтожена не будет, сказал я трезво. Перейдет в руки мексиканцев и цыган, но все равно общество станет легче. В кабинет из коридора заглянул в полглаза Бронник. Можно к вам? Можно, ответил Мещерский. Если отчёт отдела 43 готов. Всё готово, заверил Бронник. Всю ночь писал. Он сиял рядом с Бундаренко. Тот зевнул, потёр кулаками усталые глаза. Теперь о неграх сложится легенды, буркнул он. Тем более, что Голливуд уже постарался, как будто знал, ставил Мещерский. Ну да, сказал Бундаренко ядовито. Теперь всё будем подгонять, что штаты знали и давно готовились. Нужно воспользоваться моментом и повесить всех собак на штаты, Бронник напомнил. У них в фильмах все высшие герои науки негры, как и суперпрограммисты и лучшие детективщики, и вообще все гении. Судя по Голливуду, у них негры и борьбу за независимость от проклятой Англии выиграли. Бандаренко буркнул. Ты еще про негров за столом короля Артура скажи. Бронник отмахнулся. Там просто Англия сопит и терпит, хотя только за такое на другательство должна была создать вирус. Иш. Ланселот негр, королева Геневра негритянка. В общем, сказал Мишерский светло, мы присутствуем при начале создания истории о самом великом и прекрасном народе во вселенной. Но весь этот наш стёб, хоть и оправданный, ни на шаг не приблизил к разгадке, где искать этих мерзавцев. Великий народ негры или нет, но истреблять нельзя никакой. Все посерезнили, а на лице Бандаренко появилось виноватое выражение. Извините, Аркадий Валентинович, заносит от усталости. Моск упорная скотинка. Всячески увиливает от работы, а вот ГГ для него самое лучшее время. Вы правы, но всё-таки для такого серьёзного поиска, когда ищем по всей планете, маловато данных. Да, подержал бронник. Это не сексуального маньяка по району, где орудует только на одной-двух улицах. Профессор, ищем, буркнул я. Мир занят сиюминутными проблемами, что всегда выглядят самыми важными. И, конечно же, вообще-то не участвует в гонке к бессмертию. Всё-таки сперва нужно решить более неотложные вызовы, да и сил нету. Но эта гонка идёт, идёт, идёт, и темпы её только нарастают. Основная борьба разворачивается между очень малой группой стран, даже не стран, а кластеров, расположенных в США, Европе, России и Китае с Японией. Заняты этим также в Иране и ряде достаточно развитых стран, но у них практически нет шансов. А остальной мир даже не делает попыток. Мнение так называемой общественности никого не интересует и в расчет не принимается. Люди сколько угодно могут заявлять, что бессмертие отвергают и никогда никогда не согласятся стать ими. Это не замедлит и не ускорит ход исследований ни на минуту. Есть, правда, опасность, что первыми к нему могут прийти в отсталой стране с авторитарным режимом, который оправдывает любые свои действия мотивами выживания среди крупных враждебных государств. Шансы невелики, но все-таки такое возможно. Ибо крупные государства с демократическими режимами могут тормозить сами свои же исследования с соблюдением неких этических норм, где то нельзя, это не хорошо, а вот то совсем недопустимо, потому страна с авторитарным режимом может на каком-то участке опередить, и как бы этот участок не оказался той последней ступенькой, перед которой в демократических странах остановились в сомнениях и колебаниях. Дуайт позвонил по закрытому от прослушивания каналу, выложил мне это все, а я, хотя знаю эту проблему куда лучше, слушал внимательнее. Только так можно понять, на какой ступеньке сам человек, который в чем-то старается убедить другого. А какие колебания? – спросил я. Прогресс не остановим. Что изобретено, то применено. Это как два пальца об асфальт. Он кивнул. Конечно, конечно. Но можно просто изобрести, не думая о последствиях. Лишь бы поскорее опередить соперника. Как он Александр Белл на 2 часа раньше Эдисона зарегистрировал патент на телефон и теперь считается его изобретателем. В этом случае человечеству всё равно, кто изобрел, верно? А вот кто раньше успел создать атомную бомбу, Гитлер или США, разница немалая, верно? Тогда надо торопиться, сказал я. Если США или Россия могут раньше, у вас и у нас тщательно проверяют, пояснил он. К чему приведёт каждый шаг? А в Пакистане стараются просто опередить любой ценой, потому у нас сейчас delikatнейшая задача остановить, он произнёс заминкой, хотя бы узнать на каком там этапе. Просто узнать? Он понизил голос. Да. А если там уже близки, очень близки? Он ответил ещё неохотнее, учитывая то, что попадать туда очень трудно. Я прервал. А кто-то попадал? Он покачал головой. никто. Потому и такое внимание к их проекту. Он абсолютно непрозрачен. Мы можем только предполагать на какой они стадии. И оценки очень разнятся. Так что, если удастся туда попасть, там хоть есть сами пакистанцы. Есть, ответил он. Финансируется и контролируется государством, хотя сам проект воплощается под руководством некой транснациональной компании. Но всё закрыто. Похоже, чтобы не мешали всякие правозащитники и контролёры. Он замолчал. Я сказал Хмура. Пакистанцы охранять свои объекты умеют и секреты. Никто не знает, сколько у них атомных бомб и межконтинентальных ракет. Так что проект по достижению бессмертия наверняка охраняет у лучше, чем атомной базу. "Увы", ответил он. "Дуает", сказал я. Этого разговора не было, но вашу тревогу я понимаю. Даже удержусь от ехидного напоминания, что Пакистан вообще-то ваш союзник, и у вас там даже военные базы. Уже нет", сказал он быстро. Срок аренды закончился, а продлевать они не возжелали. А остаться насильно не объявить же они вам войну. Он вздохнул. Пока что наше правительство не решается на такой шаг, хотя уже вот-вот. Вы знаете, о чём я. Силовые структуры быстро укрепляются по всему миру. Как вы считаете, верным, но ещё не сегодня. Ладно, сказал я. Мы тоже возьмём этот объект под усиленное наблюдение. Если туда откажутся допустить международную комиссию, Можно сперва санкции, а через полчаса шарахнуть межконтинентальными ракетами, он пробормотал. Наши боятся конфронтации с исламским миром. Там хоть и дерутся между собой, но против белых выступают сообща. Больше не будет, пообещал я. Ни белых, ни чёрных, будут только дураки и умные. Он улыбнулся. Обожаю ваш оптимизм, Влад.